Глава 13. Однако агитационная деятельность Горького, разумеется, далеко не ограничивалась театром. Никогда в жизни не было у него такого объёма орк работ, как в СССР в 30-е годы, особенно сразу после окончательного в 32 переезда в Союз Советских. Больше всего он носился с двумя своими навязчивыми идеями. Первая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 Книга вышла в свет 20 января 34 года и была посвящена только что открывшемуся 17-му съезду партии. Впоследствии он получил название Съезд победителей. 2/3 этих победителей были потом репрессированы за то, что Киров на съезде чуть не обогнал Сталина по числу голосов при избрании генсек. Среди редакторов книги были Горкий, а также но еще не свергнутой, но ещё не репрессированной в очерке Раппо Леопольд Агербах. Схикинской стороны проект курировал начальник строительства Беломорканала Семён Фирин. Писатели собрали около 30 человек. Некоторые, как Булгаков, отклонили приглашение. Приняли его Алексей Толстой, Николай Погодин, Виктор Шкловский, Михаил Зощенко, Александр Авдеенко, все Волтиванов.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 бессмыслицу с подвигом, культур с регерством с коллаборационизмом. Одни переводили с языков народов СССР бесконечные и одинаковые народные эпосы, зачастую просто сочиняли эти эпосы, так выживали серьёзные поэты, вытесненные в нишу переводчиков. Липкин, Тарковский, Штейнберг, Шенгеле, Петровых Другие переводили грузинских, украинских, белорусских коллег, дагестанских ашугов и казахских акынов на русский язык. Третьи воспевали железную дорогу, отправляясь в Агит в поезде, состав которого утверждал лично лазарь Каганович, транспортный нарком и вернейший сатрап. Вершиной же орк работы Горького в писательской среде стало создание союза писателей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 преимущественно для того, чтобы вновь и вновь подчеркнуть. Мы не умеем ещё показывать нового человек. Он у нас неубедителен. Мы не умеем говорить о достижениях. Особый его восторк вызвало присутствие на съезде народного поэта Сулеймана Стальского, дагестанского ашуга в поношенном халате в серой потёртой папахе. Горький с ним сфотографировался.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 а почта его, видимо, строго контролировалась уже знакомым нам секретарем Петром Крючковым. На это указывает посещавший Горького в 35-м году Ромэн Ролан. Горький был искренне убежден, что живет в раю, и именно описание рая требовал от молодых коллег, тщательно пытаясь заразить их своим вечно молодым азартом.